Глава двадцать шестая. Признание. Тамара Ивановна повела Рустама в детский сад. А я проводила их полдороги, строго напутствовала сына вести себя хорошо и сама направилась дальше, за село, в сторону комплекса полей и теплиц сипстроя Мы с Нуризой договорились встретиться в кафе, где кормят сотрудников. Там работает еще одна наша землячка, варит лагман и шурпу течет хрустящую самсу и сладости. Недалеко от малышей проходит трасса на Казахстан. Так водители специально заезжают в Дастархан, чтобы обедать и ужинать. Настолько вкусные и свежие блюда. Две комнаты на втором этаже сдаются, как гостиничные номера. Нуриза заставила стол угощением, но я предупредила, что за все заплачу и еще оставлю деньги на благое дело. «Это правильно!» Горячо откликнулась Нуриза. Всевышний создал мечети, чтобы душа человека, столкнувшись с земными горестями, не впадала в отчаяние. И хотя женщинам сказано молиться в укромных уголках дома, мула не запрещает и нам посещать святое место. Ах, Мариам, ты же знаешь, как слаб человек. Он рожден, чтобы славить благословенное имя Аллаха но вспоминает о нем лишь минуты бедствий, а когда минит гроза, снова живет в суете и пороках, теряя стыд. Я опустила глаза и кивнула. Может, Нуреза искренне говорила, но мне послышался тонкий намек. Теперь в каждом чужом взгляде мерещится укор и досадное любопытство. То извивается змеей моя нечистая совесть. Что знает обо мне Нуреза? В селе ходят слухи, что муж мой работает в соседней стране, а я здесь разъезжаю в машине с неженатым русским мужчиной, живу в доме его матери, ночую в соседней комнате. Как нехорошо. А недавно позволила целовать себя, и сейчас даю резе деньги, словно прошу отмолить мой дрянной поступок. Разве что-то спрячешь от небесных очей? Которые видят даже зародыш мысли. Но пусть судит меня лишь тот, С кем веду беседы во тьме ночной, Кто счел все волосы на моей голове И знает все изгибы души. Каждый шаг на земле отмечен волей Всевышнего, Значит, мне нужно было попасть в малыши И поселиться у Чемакинах, После ужасов горного села Встретить невредимого Мишу, Увидеть родного отца и деда. Столько перемен за последние месяцы. Может, небеса потребуют свою плату за добрые новости?» Довольно щедрым пожертвованием. Нуриза подливала зеленый чай и ласково расспрашивала о Рустаме. Но я быстро сменила тему. «Ты говорила, в теплице требуются сезонные работницы. Может, и меня примут? Тогда надо к начальнику сходить. Оставить свои данные и телефон. Приезжим платят немного». Без договоров я оформления. Сама понимаешь, а ты вроде не бедствуешь. Зачем тебе? Муж и так хорошо помогает, и Чемакина тебя приняли. Я давно не получала деньги за свой труд. Хочу вспомнить, что это такое. Но Реза понимающе кивнула. Надоело зависеть от мужчин. Ай-ай, Мариам, ведь нашими слабыми руками много не заработаешь поневоле приходится надеяться на милость других приспосабливаться терпеть угождать такова наша женская доля а у тебя есть какое то образование ты так правильно на русском говоришь молодец у меня и английского неплохая база я два года училась в колледже гуричана наверное можно заказать подтверждающие документы только в местную школу меня все равно не примут М -м -м. «Слышала, в детский сад нянечка нужна. Я бы сама пошла, но там платят еще меньше, чем здесь». Но Ряза засмеялась, кокетливо поправила красный платочек на голове. «Ты кушай, кушай, моя дорогая, потом к начальнику отведу». Кабинет начальника тепличного комплекса находился в соседнем здании. Только самого Вячеслава Витальевича пришлось прождать около часа. И завидев меня, он не выразил большой радости. Сухо спросил, где я проживаю, и готова ли к физическим нагрузкам. Начал записывать имя на бланке. — Шумилова Марьяна Глебовна. Так-так. Он посмотрел на меня с кислым выражением лица. Я напрасно пыталась угадать возраст. Может, чуть больше сорока, но волосы уже заметно прорежены, залысины вокруг высокого лба. — Прямо анекдот, — вдруг заявил Вячеслав Витальевич. «Вы, случайно, не в родстве с кем-то из глав нашего предприятия?» Внутри меня натянулась тонкая упругая струна. Я выпрямилась на стуле и незаметно набрала в грудь больше воздуха, прежде чем ответить. «Я дочь Глеба Андреевича Шумилова, но мы не общаемся, и ему совершенно не нужно знать о моем заявлении. Так вы найдете для меня работу в теплице?» Я умею ухаживать за помидорами и огурцами. Все знаю о кинзе, быстро учусь. Вячеслав Витальевич подпер кулаком щеку, склонился в сторону и смотрел на меня изумленно. А потом словно очнулся, резко дернул головой и визгливо закричал. — Что за шутки? Мне такие сдвинутые не нужны даром. А будешь рядом крутиться и нести подобную чушь, вызову полицию или санитаров, живо упекут куда следует. Я не спеша поднялась с продавленного стула, вернула на плечо сумочку. — Это вы начали разговор о родственниках? — Вы спросили. Я честно ответила. — А по поводу работы Андрей Васильевич сам дал мне визитку, но я не собиралась ему звонить. И к вам больше не подойду. Вы грубый человек или нервы у вас расстроены? Зачем так кричать? Я прекрасно слышу. Прощайте. Я аккуратно положила золотистую визитку с оттеском на стол и развернулась. Когда выходила из кабинета, щеки полыхали, звонко шумела в ушах. Начальник догнал меня в конце коридора у дверей на улицу. Сдерживая отдышку, забормотал суетливо. Да стойте вы, ничего не понимаю! Вас, Андрей Васильевич, сюда направил. Вы объяснили бы толком, мне-то никто не сообщал. А зачем тратить время на сообщение? — Вот я уже на месте, готова следить за капустной рассадой и обрабатывать луковые грядки. Официальное трудоустройство меня не интересует. Знаю я ваши хитрости. — Погодите, шумило в курсе, что вы М -м пришли к нам? Пришел мой черед растеряться. Но незримая тугая струна во мне оборвалась и больно хлеснула по сердцу. Неужели я буду вечно глотать слезы? разглядывая репортажи с отцом и дедом, слушая по новостям достижения их компании. Я не собираюсь клянчить деньги, но пусть знают, что я существую. Даже от чужих людей знают. Больше не хочу прятаться. Андрей Васильевич предлагал мне помощь в поиске работы, но я считаю, что могу сама справиться. Поэтому и пришла к вам. Очевидно, зря. Это вам нужен врач. А еще консультация психолога. Вы не умеете общаться с людьми. Для вашей должности недопустимое упущение». Начальник теплицы побагровел, в кармане его брюк зазвонил сотовый. Пришлось отвлечься. «Прошу извинить меня, я должен ответить. Марьяна э. Глебовна, пройдемте, пожалуйста, в кабинет. Не вижу причины возвращаться к разговору. Вы выразились предельно ясно. Мне пора». Я сделала попытку пройти в дверь, но Вячеслав Витальевич преградил путь. — Да подождите вы! Сегодня сумасшедшее утро, все будто с цепи сорвались. Дайте мне пять минут, потом решим насчет вас. Вон диванчик в углу, посидите. Ирина Сергеевна, кофе девушке предложи. Как машинка сломалась, ну, растворимый же есть, а вечно у вас так никто не хочет работать, а деньги плати. Не знаю, зачем я осталась. Диванчик казался нечистым. Я застелила его газетами, которые валялись на обшарпанном столике рядом со стопкой буклетов строительных фирм и огородного инвентаря. На стене напротив висело мутное зеркало, такое же пыльное, как окно. Подоконник завален стопками матерчатых рукавиц. На полу ведра с землей. Старый линолеум царапан. Пока ждала, по коридору проходили люди в спецовках, Неопрятная толстая женщина повозилась с мокрой тряпкой, даже не заглянув в мой угол. — Зачем я здесь? Тамара Ивановна не одобряет мое решение устроиться на работу в теплице. А Миша так просто рассердится. Может, нужно было заглянуть в детский сад? Может, меня взяли бы нянечкой в группу крустаму Я уже хотела уйти, когда Вячеслав Витальевич плюхнулся на край дивана, вызвав неприятный скрип старых пружин. У вас при себе документы? Нужно сделать ксерокупию паспорта. И запишите номер телефона, я с вами свяжусь. Вы где проживаете? Улица Гагарина, 8? Понятно. Все понятно. До свидания. До новых встреч, как говорится. В этот раз он говорил со мной подозрительно вежливо, но отводил взгляд. Но резы уже не было в кафе. Я не стала ее искать, купила пирожков и отправилась домой, мечтая о велосипеде. Сейчас бы за пять минут была у садика, где остался Рустам. Хоть бы в окошечко на него посмотреть, поладил ли с ребятишками, согласился ли лечь в кроватку на сон час. Трепещет душа, как там моя кровиночка. Не пойду домой, дождусь на скамейке под яблонями.